Композиционная симметрия. О рассказе Валерия Эропетяна «Детство». Биография Валерия Эропетяна насыщена событиями и сама по себе может стать предметом эссе, если не целой книги. Мальчиком он стал свидетелем армянских погромов, которые учинили в его родном городе Баку распоясавшиеся хулиганы и националисты. Потом был отъезд, фактически бегство из республики. Семья мыкалась по российским городам и деревням, пока, наконец, не добралась до Петербурга. Северная столица встретила юношу Аэропетяна и его родственников не слишком гостеприимно. В Петербурге будущий писатель зимой ютился в неотапливаемых деревянных домах, часто ночевал на вокзале или в милиции, куда стражи порядка забирали его за бродяжничество. За годы скитаний и неустроенности Аэропетян сменил, что, естественно, в такой ситуации множество профессий и даже успел получить среднее медицинское образование – Оно потом дополнится высшим гуманитарным. Вообще говоря, всякого рода житейских неурядиц у человека, решившего стать писателем, должно быть в меру. В противном случае воображение гасится, все силы уходят на борьбу с окружающим миром. Но это, как правило, происходит с теми, чей талант незначителен, чье воображение готово быстро истощиться. Сильный автор не нуждается в идеальных условиях, вернее, нуждается, но не в такой степени. Происходящее вокруг не отнимает у него времени и сил, не разрушает его, а наоборот, обогащает. Здесь жизнь принимается в её предельной полноте, и всё идёт в работу. События, люди, детали. Всё организуется чувствительным мировидением в последовательную систему текстов. Новое не травмирует, оно дополняет прежнюю, вроде бы устоявшуюся картину и находит себе точный способ выражения. Валерий Эропетян принадлежит к числу именно таких авторов. Проблему принятия, усвоения нового, проблему трансформации жизненного в эстетическое он сделал основой лучших своих сочинений. Прошлое для Эрапетяна — богатейшее хранилище образов и событий, как правило, ярких, колоритных, часто экзотических, Но в отношении к ним у него нет щемящей сентиментальной ностальгии, которая всегда свойственна записным мемуаристам. Аэропетян, подобно Киплингу, Конраду и Джеку Лондону, чей роман «Мартин Иден сыграл в его жизни важную роль, всегда эстетически дистанцирован от описываемых событий. Он — участник событий, но в то же время их бесстрастный собиратель и наблюдатель. Именно поэтому прошлое в его текстах крайне подвижно, Оно способно меняться, разворачиваться в настоящее, открываться новому. Подобная позиция не столь характерна для нынешней русской прозы. Дистанцированность и сдержанность рассказчика связана с важнейшим свойством прозы Валерия Эрапетяна — умением гармонизировать различные планы текста — социально-бытовой, символико-мифологический, экзистенциальный, психологический — В его прозе ни один из перечисленных векторов не становится доминирующим, все они пребывают в полном согласии. Не такой уж частый случай для современной прозы. Вирджиния Вулф однажды заметила, что литература — тонкий мост, и по нему нельзя пройти, обременившись сразу всем техническим наследием литературы. Что-то обязательно придется оставить. Собственно говоря... Мы так и поступаем, усиливаем в каждом нашем тексте что-либо одно за счёт другого. Валерию Аэропетяну удалось сохранить и то, и другое, и третье, собрать все планы повествования без ущерба и без риска свалиться с моста. Выбранный им путь требует предельной сосредоточенности, вживания в каждый конкретный образ и сцену, превращение их в нечто многомерное и самодостаточное. Добродетель скорее новеллиста, нежели романиста. Видимо, поэтому Айропетян — мастер именно рассказов, коих он сочинил немало, и на сегодняшний день автор всего двух повестей — «Дядьки в свободном падении». Герман Садулаев с поразительной точностью определил свойства его прозы. У Валерия Айропетяна есть ум и сердце, есть наблюдательность и память, есть отстранение и любовь, «Есть всё для того, чтобы быть писателем большим, серьёзным». Но особенно восхищает меня его работа со словом. Он мягко трогает, слегка рассвечивает, осторожно переворачивает и в конце бережно укладывает каждое предложение так, как только оно и должно вложиться в непридуманную структуру живого текста. Я бы возразил против слова «непридуманный». Рассказы Аэропетяна лишь выглядят непридуманными. Но только потому, что их достоверность есть следствие главного достоинства всякого настоящего писателя. Умение сочинять правдоподобно, то есть сочиняя, следовать логике создаваемой реальности, а не рассказывать, как оно на самом деле случилось. Событийность у него укладывается в правила избранного жанра, а образы внутри жанра формируют живую динамичную систему. Ощущение невыдуманности историй, предложенных аэропетянам, объясняется, как мне кажется, еще и тем, что реальность его текста очень легко увидеть. Субъективное ощущение рассказчика, его личные мнения здесь всегда предъявлены зримыми, пластичными образами или яркими метафорами. Приведу несколько примеров. Арсен, проведя на улице пять дней, ничем не отличался от людей, бездомничавших пять лет. На испачканном отёкшем лице асимметрично выступали пухлые нездоровые черты. Пробитанные смолью волосы топорщились, как дикий кустарник. На голое тело была накинута грязная куртка, некогда голубые джинсы только местами выдавали свой истинный цвет. Лишённые шнурков кроссовки высунули языки словно дохлой лошади. Брат. Мы пошли вверх по дороге, петлявшей точно придавленная камнем змея. За каждым поворотом открывался совершенно новый и всегда дивный вид. То пышный сад, то пёстрый цветов поляна, то выпуклые животы пригорков, нависшие над дорожными столбцами. Убийцы. Палату наполнял запах запревших тел, запёкшейся крови и сиплое дыхание аппаратов ИВЛ. Покой стоял во всех углах, как наказанный школьник. Два мертвеца. Пляж Старбич примыкал одним краем к подножию большого двугорбого холма и имел вид бумеранга. С вершины холма пляж походил на аппетитный натюрморт. Мраморная говядина моря примыкала к яичнице глазунье, белому песку с желтыми вставками зонтиков. Торчавшие из-под зонтов алые лежаки казались стручками красного перца. Два валуна и упиравшаяся в пляж скала напоминали пару картофелин рядом с ржаным кирпичом хлеба. Реквием по восточному немцу. Аэропетян — наследник определенной линии в истории литературы, традиции Флобера и Мопассана, мастеров зрительной поэтики и их русских последователей, Бабеля и Олеши. Эти предварительные размышления помогут нам разобраться в одном из лучших рассказов Валерия Аэропетяна «Детство» 2012 года. Не случайно он был включен в итальянскую антологию современного русского рассказа. Рассказ «Детство» на первый взгляд предлагает нам бытовые заурядные обстоятельства. Описывая дом, Аэропетян необыкновенно чуток ко всем подробностям. Каталогизируя предметы, он рассвечивает их яркими красками, сопровождает громкими звуками и сильными запахами. Из кабинета отца повествование перемещается в сад, где количество подробностей нисколько не уменьшается, а, напротив, множится. Здесь растут деревья, инжирные, гранатовые, тутовые. Брат с сестрой совершают ежегодный ритуал сбора плодов под строгим руководством старой бабушки. Вторая часть рассказа ускоряет повествование. За окном происходит убийство, и выскочившие на крики «Мать, а за ней мальчик» оказываются невольными свидетелями кровавой развязки. Убийца грубо прогоняет их, угрожая ножом, и на глазах ребёнка добивает свою жертву. В финале, лёжа в кровати перед сном, мальчик, ничуть не испуганный, а наоборот, охваченный восторгом неведомого, признаётся себе, что он осознал неотвратимой смерти и стал взрослым. Это лишь внешняя канва текста — за которой открывается далеко не простая, многоплановая художественная реальность, напоминающая атмосферу фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков». Здесь интересна не только ситуация кульминационной сцены, не только неожиданная реакция мальчика на убийство, но и долгие, ведущие к ней обстоятельства. Именно они делают материал рассказа отчасти романным. В самом деле... Если детство развернуть дополнительными сюжетными линиями и новыми локациями, то мы получим традиционный роман воспитания, проверенный временем и всеми без исключения европейскими литературами жанр, где персонаж, пребывавший изначально в состоянии невинности, приобретает некий опыт. В начале рассказа герой в самом деле невинен, а в финале он открывает для себя неожиданную сторону реальности — и приобщается к новому для него опыту смерти. Немного напоминает Чикамогу Амброза Бирса. Там в финале мальчик также приобщается к смерти, причём в ситуации с участием давшей ему жизнь матери. Однако у Бирса персонаж заранее порочен. Он хоть и маленький, но убийца. И встреча со смертью предопределена всем строем его личности. Более того, зрелищем смерти он навсегда разрушен и раздавлен. У Аэропеттиана ничего этого нет, ни заявленной порочности персонажа, ни ощущения катастрофичности. Герой, повторюсь, невинен, а опыт лицезрения смерти приводит его в восторг, предлагая более сложное, чем прежде, целостное восприятие жизни, её утверждение в каком-то новом качестве. Рассказ выстроен крайне искусно и, главное, симметрично. Аэропетян здесь в полной мере подтверждает свой авторитет мастера отражений. Описание места действия, образы откликаются друг в друге раскатистым эхом. Первая часть живописует идиллическую жизнь, земной сад, в котором проступают традиционные эмблемы рая. Здесь есть древо жизни, как и положено в раю, и возле древа невинные младенцы, мальчик и его сестра Наташа, напоминающий наших прародителей Адама и Еву. Есть даже змей, впрочем, тщательно замаскированный автором, в скрученном старом покрывале. Баба скручивала концы настила змеёй. Но он вполне безобиден. Ничто не свидетельствует о возможной и предстоящей утрате невинности, даже присутствии Евы Наташи. Наташа, в отличие от Евы, нисколько не подталкивает брата к грехопадению — а, напротив, служит защитой от земного опыта. Пространство первой части рассказа строго обособлено, отделено от внешнего мира. Ограниченность и замкнутость возникает в тексте уже в самом начале, когда описывается комната отца, изолированная от других комнат. По мере развития повествования это ощущение замкнутости будет усиливаться. Дом и сад огорожены высоким забором, и действия сосредоточены лишь в обозначенных границах. Ни улицы, ни посёлка, ни города, ни посторонних лиц мы не наблюдаем. Дом и сад словно изъяты из общего пространства. Также они изъяты из времени и истории. Время здесь как будто остановилось, потеряло конкретность. События в доме и саду, если и происходят, то не в определённый момент времени, Они происходят всегда, в принципе, с настойчивым постоянством. Они заканчиваются и снова возобновляются. В этом мире неизменно день, и ослепительно светит дарующий свет и жизнь солнце. С той же настойчивостью утверждения жизни в первой части рассказа себя проявляет разного рода растительная символика: деревья, инжирное, гранатовое, тутовое, Устойчивые символы жизни — детство. Гранатовые плоды сравниваются с детскими головками, увенчанными коронами, а также различных стадий инициации. Жизнь умирает, возобновляется, деревья наполняются эротизмом, дерево дрожало, в листьях блудил жаркий ветер, а дети, обитатели сада, собирая урожай, неизменно исполняют ритуальный танец неведомых дикарей. Вторая часть, где происходит убийство, — бытовое описание символического грехопадения, утраты невинности. Если в первой части рассказа действие было ограничено садом, за пределы которого персонажи не выходили, то теперь пространство намеренно размыкается. Мать и сын выходят в мир внешний, на улицу, где совершается преступление. Изменения затрагивают не только пространство, но и время — Оно перестаёт быть цикличным, как в мифе, а становится линейным временем реальной истории, наполненной конкретными ситуациями, которые уже никогда не повторятся. Весь день мы носились по двору, а вечером сидели в комнате отца и слушали пластинки. Мама была в гостиной. Потом она позвала нас ужинать. Мы сидели и ели. Вдруг за окном послышался шум. Время суток, вечер или даже лунная ночь сменяет солнечный день первой части. Вместо ритуалов плодородия, утверждающих жизнь, убийство, кровавое жертвоприношение, которое приобщает мальчика к миру смерти. Теперь картина полностью собрана. Ребёнку предъявлена незнакомая доселе сторона жизни, и его воспитание таким образом оказывается завершено. Симметричная структура — одно из очевидных достижений эра новеллиста В детстве, как мы видим, элементы первой части строго отражаются в элементах второй. Кошмарное зазеркалье выворачивает реальность наизнанку. И всё же этот мир при всей его симметричности далеко не статичен. Ситуация второй части не предъявляется как нечто неожиданное она тщательно готовится подспудным едва заметным для читателя движением образов и тем. Идиллия, которую мы наблюдаем в самом начале рассказа, чревата скрытой тревогой. Мир, конечно, закрыт от внешних опасностей, но в нём самом присутствует угроза. В комнате отца ребёнок находит баночку с надписью "яд". Это первый в рассказе сигнал, знак приближающейся смерти не вполне укладывающийся в райскую атмосферу дома и сада. Впрочем, воображение ребёнка легко справляется с недоумением и возможным разрывом иллюзии. Оно рисует себе не картину смерти, а всего лишь картину заболевания. Мне думалось, из пив яда человек должен немедленно покрыться волдырями, из глаз его потечь мутная кровавая слизь, сам отравленный, издавать нечеловеческие звуки. Во второй части тайна яда откликается тайной Витилиго на шею брата, но прежде она получает обстоятельное развитие в тексте. Мутная слизь появится в тексте вторично, как слизь, выступившая из плодов, затем превратится в сиреневый сок, вытекающий из тутовины, и, наконец, явится густой кровью, которой будет истекать жертва. Опыт смерти готовится в тексте тщательно. И когда он приходит, его можно облечь в слова, внятно артикулировать. Однако с этой важной эстетической задачей обозначить смерть справляется только рассказчик. Речь остальных персонажей пресекается. Мать что-то невразумительное бубнит, и брат Арсен произносит что-то несвязное. Но для инициированного рассказчика тут проблем нет. Ему даже удается расшифровать «немой ужас матери» перед убийством. «Глупость, глупость!» — говорило ее спешащее нервное тело. «Сильва, ты глупая женщина, разве можно так?» — вторил окидывающий меня цепкий материнский взгляд. Жизнь, присовокупив опыт смерти, оправдывается как эстетический феномен. Ее можно почувствовать лишь как сложную мистерию, собирающую реальность во всем ее разнообразии.